мысль рассказать обо всем вере посещала исидора неоднократно ему хотелось верить, что вера его простит, поскольку настоящая любовь прощает все. «Все, кроме предательства. Тут же звучал в его ушах холодный верен голос: «Все, кроме предательства, а он предатель. Судя по дневнику, исидора волнует лишь то, что имеет отношение к вере. Со всем, что ему дал Ленинград, он уже готов расстаться, кроме веры. Он представляет себе, как Николай и заталкивают его в поезд следующий в Иркутск. И Сидор спокоен, поскольку знает, в купе его уже ждет Вера, жена декабриста, едущая с ним в Сибирь. Поезд трогается, и оба Николая медленно уплывают с дорогой их сердцу безопасностью и такими уже неважными ему дарами. Чагин входит в купе, садится у окна напротив Веры. Навалившись локтями на столик, смотрит на нее в упор. Главное, что мы вместе, говорит он ей. Нет такой силы, которая смогла бы нас разлучить. Такая сила есть. и Взгляд Веры не оставляет надежды. Я могу простить всё, кроме предательства. В этой части дневника слово предательство. Самое частое, где Сидр прятал свой дневник, как он не боялся, что Вера его увидит. А может быть, он наоборот этого хотел? Следующее заседание Шлимановского кружка было посвящено Синайскому кодексу, древнейшей в мире греческой рукописи Библии. Почему Синайскому кодексу? На этот вопрос однозначного ответа не было. Темы заседаний возникали неожиданно. Я определялись, сто ли извилистым путем мысли Вельского, то ли тем, что ему случилось, скопировать. Собственно, Вельского интересовал не сам кодекс, а история его продажи советским правительством в Британский музей. Это самое правительство успешно торговало культурными ценностями, собранными при прежней власти. Дело в данном случае было вовсе не в ненависти большевиков к библейским текстам, С таким же успехом они продавали за бесценок и старых мастеров, и французских импрессионистов. Поскольку к заседанию никто не готовился, тема его не была объявлена заранее, об истории продажи Вельский рассказывал сам. По его образному выражению, ощутив запах наживы, в страну советов начали слетаться стервятники. Так Вельский обозначил представителей антикварных фирм, приезжавших в СССР из-за границы. Они решили не дожидаться очередных предложений советского правительства и предпочли выбирать интересующие их вещи самостоятельно. В 1931 году в страну прибыли знаменитые европейские антиквары Эрнест Макс и Морис Л. Эттингхаузен. При посещении публичной библиотеки в Ленинграде Острый глаз Эттингхаузена сфотографировал на выставке отдела рукописей Синайский кодекс. Через несколько дней, общаясь с московским начальством, странствующие собиратели древности выразили свое восхищение рукописью. Они также пошутили, что если комиссарам понадобятся деньги, им достаточно будет прислать эту рукопись в Лондон. Шутку антикваров восприняли всерьез, и в буквальном смысле оценили. Два года шла торговля, и в 1933 году, вопреки протестам директора публичной библиотеки, Синайский кодекс был продан британскому музею за сто тысяч фунтов стерлингов. Не забыв назвать антикваров мародерами, жало своей критики Вельский, однако обратил против советского правительства. Он показал слушателям копии переписки публичной библиотеки с Москвой. Остаться в России у Синайского кодекса шансов не было. Вельской клеймил сталинский период, осужденный впоследствии самими коммунистами, но Чагина это несомненно насторожило. Он сразу понял, что на этом заседании произошел поворот от научной тематики к политической. Настроение, с которым передан рассказ Вельского, можно определить как подавленное. История продажи Синайского кодекса почему-то очень разволновала Николая Ивановича. К моменту беседы с Исидором он уже знал о заседании Шлимановского кружка в деталях, тем не менее Чагину пришлось дважды пересказать сообщение Вельского дословно. Николай Иванович сокрушенно качал головой и даже сказал, что товарищи из ЦК проявили тогда политическую близорукость. Глядя на него, и Сидор с тоской подумал, что рано или поздно Вельский должно быть доберется и до современности. Что и случилось. Кажется, это было уже зимой. Да, Чагин мельком упоминает о снеге. Заседание кружка открылось необычно. Собственно, оно не открывалось. Обычно Вельский переходил к теме сразу, а тут все сидели и разговаривали. Сам Вельский выглядел как-то торжественно и немного печально. Беседа ни о чем продолжалась, но в воздухе сгущалось напряжение. По лицу Вельского все понимали, что это лишь прелюдия. Такое у него было выразительное лицо. Прелюдия к чему? Примерно через полчаса Вельский вышел из комнаты и вернулся с папкой в руках. Он проделывал это уже не раз, но сейчас вошел как-то по-особенному. Папку держал обеими руками, вытянув их слегка вперед. Ноги его в этот день как-то не очень сгибались. Чагину это напомнило вынос знамени, тем более что папка была почему-то красной. Сев за стол Вельской провел по папке рукой и сказал: «У нас с вами сложились доверительные отношения. Мы стали друзьями и смена надеяться, единомышленниками. Он еще раз тщательно прогладил папку «Смею надеяться». Вы можете на нас рассчитывать, тихо и внятно произнес Альберт, вельской его руку своей. Другой рукой он таким же манером коснулся сидевший рядом с ним Ляли. В описании Чагина это, на мой вкус, выглядит несколько картинно. Напоминает тайную сходку, точнее картину с таким названием, если такая. Об этом сейчас думаю я, не Чагин. Он думал совсем о другом. Как вы знаете, даже в нашей стране есть отдельные недостатки. Вельский развязал тесёмки и открыл папку. В ней лежали фотокопии. И Сидор пишет, что окаменел. Он понимал, что именно сейчас начинается его работа, то ради чего он был сюда послан. К несчастью, этих недостатков слишком много, как бы делясь сокровенным, выдохнул Альберт. Чагин извинился и поспешно вышел. У него началось что-то неладное с желудком. Он долго сидел на стульчике и все не находил сил, чтобы вернуться. Возвращение казалось ему началом доноса. Чем меньше он услышит, тем меньше нужно будет рассказывать, потому что ничего. Понос отменяет донос. Такая фраза могла быть рождена только длительным сидением в клозеце. Неожиданно и емко. И Сидор удивился былой этой рифме, но она не показалась ему смешной. Понос отменяет К сожалению, полностью не отменяет. Даже при поносе нельзя отсутствовать бесконечно. Когда Исидор вернулся, Вельской переворачивал очередной лист. Слева от него уже лежали три или четыре. Среди отдельных недостатков советской страны значились неэффективное производство, малые зарплаты и тяжелое положение рабочего класса. Последнее обвинение в глазах советской власти выглядело особенно обидным, поскольку существовала она исключительно для его рабочего класса благополучия. На этом оканчивается предисловие, сказал после паузы Вильский. Основная часть текста была описанием новочеркасских событий 1962 года, о которых никто из присутствующих прежде не слышал. Произнеся слово расстрел, Вельский побледнел. Описание разгона протестующих рабочих принадлежало очевидцу, человеку из толпы. Он рассказывал, а за ним записывали. им. Сначала стреляли поверх голов, но на деревьях сидели мальчишки, и залп пришелся по ним. Они посыпались вниз, как груши, как груши, повторил неведомый рассказчик. Солдаты, может, и не хотели убивать, но вот эти дети, понимаете, толпа пришла в ярость. Дальше уже стреляли куда попало, стоны, крики, кто-то полз, оставляя кровавый след, медленно полз. Глаза залиты кровью, невидящие. Если бы не кровь, так был бы похож на пьяного, сам не знал, куда полз. Оттого, что слово "полз" повторялось, было особенно страшно, медленно и мучительно. Тот, кто полз, замер, стал трупом. Трупы в спешке увозили потом за город, а в мостовую кровь смывали поливальными машинами, она плохо смывалась. "Это тоже вымысел? — спросила Ляля. "Как ушли мы Лицо ее было мокрым от слез. Верльский ничего не ответил, но ответа и не требовалось. Непридуманное имеет собственные слова. Расходились молча. Ни слова не сказал даже Альберт, сохранявший самообладание до самого конца рассказа. Неужели такое могло произойти? сказал Сидор, когда они с Верой вернулись домой. Вера порылась в сумочке и достала папиросы. Она курила редко, почти всегда за компанию. Могло? повторила Сидр. В нашей В советской стране вера глубоко затянулась и бросила на Исидора удивленный взгляд. В нашей, в советской. А ты знаешь, сколько в нашей, в советской, было расстреляно в тридцатые, знаешь? И Сидр тоже взял папиросу. Он понял, что лучше молчать. Вера же больше ничего не говорила. Когда ложились спать, сказала: Я боюсь за Вельского. Зนาย бы она, как боялся за Вельского Есидор. Всю ночь он лежал с открытыми глазами и не понимал, что ему теперь делать. Тихо встать, одеться и что? Уехать в Иркутск, признаться Вере, повеситься? Во всех трех случаях он ее терял. Набравшись решимости, он прижался к ней спящей и прошептал: "Вера, послушай, Он готов был признаться, говорил, касаясь губами ее шеи, потому что смотреть ей в лицо не было сил. Вера, она его легонько оттолкнула. Только не сегодня, знаешь. Мне этого, ну, совсем не хочется. И Сидор догадался, конечно, что речь идет не о его признании, но ухватился за веренные слова, как за соломинку, и не признался. На следующее утро перед входом в университет Чагина ждал Николай Петрович. Он сухо поздоровался и показал Сидору настоявшую рядом Волгу. Чагин машинально погладил Леня на капоте. Сам себе он тоже напоминал Леня, запутавшегося в сетях добровольно. Всю дорогу Николай Петрович молчал, и его лицо было похоже на африканскую маску. Это а также Волга, на которой они ехали, говорила о том, что общение будет официальным. Машина остановилась у административного корпуса библиотеки. Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет директора. Кроме самого директора там находился Николай Иванович. Вероятно, он вошел только что, потому что еще не успел раздеться. Чагин непроизвольно отметил перемены в его стиле. Николай Иванович был в зеленом плаще и зеленом же берете. Это совершенно не вязалось его прежним обликом, особенно берет. Раньше была фуражка. Очевидно, берет был новостью и для Николая Петровича. Он улыбнулся. Кто там в зеленом берете с послом испанским говорит? Танка, похвалил Николай Иванович Николая Петровича. Сразу виден сотрудник библиотеки. А бывает грубо, неинтеллигентно. «Шел я третьего дня по большой Пушкарской, остановилась возле меня машина. Николай Иванович обиженно вздохнул. Спросили: "Вы не из Зеленогорска?" Николай Петрович и директор молча затряслись от смеха. Хучагин отлегло от сердца, и на мгновение ему показалось, что дела обстоят не так уж плохо. Зеленогорск это хорошо. Лицо Николая Петровича было снова серьезным. На сегодня нас интересует Новочеркасск. Николай Иванович снял плащ, и аккуратно повесил его на стул. Подумав, снял и берет, спросил у директора: «Стенографистка пригласили? Она ждет в коридоре?" Ответил директор и открыл дверь. «Прошу вас, Леонор Павловна". Стенографистка вошла, прижимая к груди два блокнота и несколько остро заточенных карандашей. Стара же, начинать, негромко пропел Николай Иванович. «Начнем, пожалуй. Заметив, что Николай Петрович с директором переглянулись. Николай Иванович счёл нужным пояснить Евгения Негенстену сцену дуэли. Он обернулся к Чагину. Ваша выходная, ария юноша. Чагин молчал. «Ну, вступайте, что ли, Сидор? Предложил Николай Петрович. «Выкладывайте нам все про Новочеркасск. Я как раз выходил в туалет, сказал Сидор и сразу же понял какая это глупость. Николай Иванович нахмурился. "Но «Ну вот что любезный, хватит строиться". Невинность. Он был уже почти прежним Николай Ивановичем. Сняв заколдованный берет, обрел, казалось, свойственную ему решительность. вы же видите, что враги клевещут. Вы можете поверить, что советская власть будет стрелять по своим?" Можете или нет? крикнул Николай Петрович. Не могу, тихо ответил Сидор. Но тогда докладывайте, что запомнили. Вы пропустили только предисловие. Ечагин начал докладывать. Он и в самом деле не мог поверить в этот расстрел. Изо всех сил пытался ощутить в себе злость к лейтенанту Вельскому, потому что эта злость могла бы стать его оправданием, но он ее не находил говорил ровным механическим голосом, как бы сосредоточившись на точном воспроизведении текста. "Ну вот и славно", сказал Николай Петрович, когда Чагин закончил. "Это ЧП», — выразил свое мнение директор. Оба Николая кивнули. С тем, что это ЧП, они не могли не согласиться. "Что теперь будет?" несмело спросил Чагин. "А ничего", ответил Николай Петрович. «Текст шифрует и вы наш бедный друг, его подпишите. Вообще же все это ерунда, а вас ждут великие дела. Вы прошли экзамен на профпригодность. Он откинулся на спинку стула. В вашем отношении имеются большие планы, Николай Иванович показал руками их размер. Я ведь не зря просил вас выучить вашу биографию. и «И таки это, ЧП», — повторил директор. Все встали и начали одеваться. Когда Николай Петрович взялся уже за ручку двери, Николай Иванович попросил минутку внимания. Он стоял со сосредоточенным видом, как бы что-то припоминая, шевелил губами. Что-то упустили, спросил директор. Николай Иванович кивнул и прочёл клеветникам России. Можно было не записывать, сказал Николай Петрович стенографистке. Этот текст у нас ужаем. Расшифрован. Вельского арестовали через неделю во время очередного заседания. В этот день квартира на первой линии превратилась в западню. Дверь кружковцам открывал Невельский в двое в штатском. Они вели пришедших в комнату и рассаживали вокруг стола. Там их по очереди допрашивал Николай Петрович. Николай Иванович на общественных началах помогал с обыском. За происходящим наблюдали понятые, дворник и соседка по лестничной площадке. Их лица излучали благонамеренность. От усиленной непричастности к задержанным они то и дело вздыхали тихо, но горько. Эта пара просто не могла себе представить, какие страшные вещи способны скрываться за обычной вроде бы дверью. В их широко раскрытых глазах потрясение смешивалось с любопытством. Когда Есидора и, и Веру ввели в комнату, Вильского они заметили не сразу. Он полулежал в кресле, находившемся вне светлого круга абажуры. Голова его была откинута на вышитую подушку. В первое мгновение эта поза показалась Чагину неуместно вальяжной, но о вальяжности здесь и не было и речи. Вельский был в полуобморочном состоянии. Он плакал. Во всем происходящем самым ужасным был этот плач. Он сопровождался тихим скулением и размазыванием слез по лицу. Один из штатских принес Вельскому воды. «Георгий Николаевич, будьте вы в конце концов мужчиной", сказал он, подавая стакан. Вельский принял стакан двумя руками и сделал два громких стонущих глотка. Тюрьму я не переживу", схлипнул он, возвращая стакан. "А я считаю, наш отвечай! — высказался дворник. Сказано это было с таким умиротворением, что Вельский перестал плакать. В произнесенном не было ни злорадства, ни даже осуждения, одно лишь отсутствие стремления оспорить бытие. Вельский с удивлением посмотрел на дворника и больше ничего не говорил. В это время допрашивали Альберта. В отличие от Вельского, он держался хмуро и даже вызывающе. На все вопросы Николай Петрович отвечал: "Не помню", "Не видел", "Не знаю". Чагин взглянул на Веру, на ее лице было восхищение. Поведение Альберта произвело впечатление даже на Вельского. Он немного выровнялся в кресле и молча наблюдал за учеником. Когда же тот сообщил, что готов умереть за идею, Вельской снова застонал, но это только подстегнул Альберта. "От меня?" губы его скривились в презрительную усмешку. "Вы не узнаете ничего". Николай Петрович бросил на него быстрый взгляд. "Но вы не очень-то" В его словах чувствовалось неподдельное раздражение. "Ничего", повторил Альберт, и Сидор чувствовал, что близок к обморку. Вероятно, это заметил и Николай Петрович. С Стягиным и Верой он обошелся гораздо мягче, чем с остальными, записав их данные, по-отечески сказал: "Видите, как просто вляпаться в плохую историю". Было ясно, что выдавать информаторов не входило в его планы. Обыск прошел довольно быстро, минут за сорок. Судя по всему, Николай Иванович знал, что искать и где искать. Для порядка он прошелся по ящикам комодов и кухонного буфета, а затем целенаправленно подошел к кровати. Из-под матраса были извлечены две пачки фотокопий, которые немедленно предъявили понятым. «Бердяев — истоки русского коммунизма прочитал вслух Николай Иванович. Боунин: "Окаянные дни". Эх, дворник крякнул, и сокрушенно покачал головой. "Окаянные, да? Ну разве ж так можно? Всех, кроме Верльского, отпустили под подписку, о невыезде. Выйдя из парадного, Вера крепко обняла Альберта. "Ты герой!" Альберт пожал плечами. В жизни есть минуты, он посмотрел ей в глаза, когда по-другому вести себя просто подло. Ни с кем не попрощавшись, Альберт быстро пошел по первой линии в сторону Невы. Занимаюсь описанием мелочей. Членские книжки, грамоты, пригласительные, встречаются даже трамвайные билеты. Гербарий с надписью «Злаковые». Нехорошее звучание слова зло, злачный вызывает любопытство. Открываю альбом "Знаковые воплощения миролюбия и беззащитности", проложенный папиросной бумагой. Я все откладывал эту работу, она казалась мне скучной, а взялся за нее и не могу оторваться. Жизнь представлена мелочами, и в каждую эпоху они свои. Например, Трамвайные билеты, маленькие такие, стоили три копейки, ленинградские. А иркутские чуть побольше двадцать пять копеек, дореформенные. Здесь же кошелек с двадцатью пятью копейками двумя монетами двадцать плюс пять, так чтобы сразу расплатиться. Снимок с военных сборов Есидор, оказывается, был лейтенантом запаса. На фотографии настоящего военный Взгляд решительный, четко очерченный подбородок. Вот какие запасы имелись тогда у нашей армии. Мне сейчас подумалось, что было в чагине что-то актерское. Недаром самым близким его другом был знаменитый артист Григоренко. На первый взгляд, мысль об актерстве кажется спорной, но вот как раз на фотографиях это очень заметно. И сидор с Верой. Герой-любовник. Вряд ли она могла бы полюбить Чагина в время анрхива. А вот он с веренными племянниками, запись наоборот, воплощенная любовь к детям. На овощей базе что-то в лице Сидора здесь неуловимо овощное, даже строчкообразное. Странным образом на этой фотографии намечен будущий его вид. Почему из разных своих обликов Чагин выбрал именно этот? Выбрал и уже не изменял ему, словно раз рашину всегда стал частью своего гербария. Представляю, как спал он не на кровати, а в раскрытом на середине гербарии, накрывшись папиросной бумагой. Ник почему-то нет. По Одиннадцать. 11. По Сегодня часов восемь я звонил ей на мобильный, но абонент был вне зоны доступа. Позвонил еще через полчаса, то же самое. Судьба абонента начинает меня беспокоить. Почему он не возвращается? Этот вопрос не для Ники. Ее поступки он сопровождает крайне редко. Почему столько времени она ничего не сообщала о себе домашним? Почему сейчас не оставила мне хоть краткой записки? Правда, если бы даже она такую записку оставила, текст я, пожалуй, знаю заранее так получилось. Надежда моя в том, что это объяснение Ника представит мне устно, вернувшись. Я зачем-то хитрю сам с собой. Я знаю, почему ушла Ника. Сегодня днем я знакомил ее с моей семьей. Планировали заранее обед в выходной. Первоклассной пошлости сцена. Взрослый сын приводит в дом невесту. Квартира пропахла чем-то жареным, так тщательно они готовились. Мать теребит край шали на глазах естественно слезы. Передает полна тревоги сына будущей невестки из рук в руки. Понимает вроде, что это неизбежно, а сердце сжимается. Она бесспорная глава семьи, Ника усваивает это с первого взгляда. Отец непростой для него это день, но держится молодцом. Во время обеда несколько раз выскакивает на балкон, нервно курит, вообще-то он всегда выскакивает во время обеда. Они у нас длинные, но сейчас эти метания приобретают особые краски. Перед тем, как исчезнуть на балконе, одаривает всех высказыванием. По выражению его лица могу предсказать очередную мудрую мысль. Приходит день, взъерошивает мне волосы и птенцы вылетают из гнезда. Мы отдаем вам нашего сына, щелкне и в придачу великой город. Девять и глупости оказываются роковыми За ней цепляется моя сестра Маргарита, маленькая стерва. Дело здесь не в конкретных фразах, ей бы подошли любые, просто она цепляется именно за эти. Маргарита слабое звено мероприятия, и в течение нескольких последних дней я пытаюсь к ней подольститься, дарю ей в частности альбом для стихов, в каждом переплете, зная, что она пишет какие-то вирши. Увидев на обеде ее подчеркнутую вежливость, понимаю, что все было напрасно. Так вот, о гнезде. Маргарита опускает глаза долу и говорит кукольным голосом: собирается ли его прямо здесь? Поэтому непосредственно адресу. адресоу Никове и доброжелательно. Скорее всего, нет. Они с Павлом еще ничего не решили, но, вероятно... «Будут снимать квартиру, а так отбите. Медленно я беру голову Маргариты двумя руками и не спеша ее отвинчиваю. Маргарита улыбается. Папа сказал, что мы дарим вам Павлика и СПб в придачу. Кстати, вы откуда? Из Соликамска? Из Сервочигодска? Простите, я-то дуревечно их путаю. Я тянусь к Маргарите, чтобы погладить ее по голове. Из подролка вылетает пара тройка искр. Проблема в том, что наша Маргош в самом деле дура, но мы ее любим и такой. Мать строгим голосом: "Павлик. Да, с детства не отличаюсь аликамской от сольвычегодск". Маргарита освобождается от моей руки. "Но вам-то, как я понимаю, хочется в Петербург? Скажите, не что вас привлекает в Петербурге? Могу назвать любимой достопримечательности". Ника и подмигивает Маргарите. Могу прислать их списком. Маргарита краснеет. Нет, зачем же? Вы и так все получите. А также Павлик в придачу. Папа обещал. Как это ни странно, обед дошел до конца. За чаем с тортом. Ника вспомнила, что у нее консультация в училище штиглица, и поцеловав меня, ушла. Никакой консультации естественно, не было. Закрыв за некой дверь, я вернулся к столу, сказав, что забыл сделать одну вещь, съездил Маргарите по физиономии. Слегка. Пока родители хватали меня за руки, сестра моя взяла недоеденный торт и размазала мне его по лицу. Это, в общем, доме меня и задержало. Сначала меня отмывали, потом принесли чистую рубаху. Некоторое время отняла ещё истерика Маргариты. Уцепившись за дверную ручку, она объявила, что не выпустит меня, пока я не попрошу у нее прощения. Сил отрывать ее от ручки у меня уже не было. Да не было и возможности. Родители встали на защиту младшего ребенка. Отец: "Молодец", мать: "Перемать, сестричка, истеричка". Никто они уже ненавидели. Я ненавидел их. Приехав на Пушкинскую, я понял, что опоздал. Ни Ники, ни ее вещей в квартире не было. Занимаясь дневником Чагина, я почувствовал, что события его жизни могут войти в резонанс с моими. Вот-вот войдут. Происходившее с Исидором бросало трагической отблеск на мою жизнь но допустимо ведь рассматривать дело и наоборот Может быть, как раз нынешний уход Ники что-то разрушил в тогдашнем мире Сидра Все происходило ведь в одном и том же пространстве порыв ветра залетел в квартиру сегодняшнюю но обрушился на нее тогдашнюю образца 1964 года эти дни состоят из сплошных потерь Главное, конечно, Ника. Она не вернулась пока. Пока, повторяю я мысленно, потому что надеюсь на ее возвращение. Я знаю случаи, когда потерянное в море кольцо выбрасывало прибоем. Кто знает? Может быть, непредсказуемые волны, управляющие ее жизнью, вновь прибьют ее ко мне. Другая потеря дневник Чагина. Полиция установила, что кто-то проник в квартиру с крыши, взломав окно. Взял только дневник. Кто и зачем? Два этих вопроса были заданы мне полиции. Эти же вопросы задал полиции я. Пообещал, что если она ответит на один из них, я отвечу на второй. Я опустошен. Утешает, по крайней мере, то, что я успел прочесть дневник до конца. Последняя страница самые, пожалуй, грустная. Что ж, скажу вкратце и о них. Возвращаясь домой после ареста Вельского, и Сидор с Верой по ее просьбе зашли в Елисеевский гастроном. Купили бутылку водки, молча шли по Невскому, на углу Пушкинской Вера остановилась и сказала: "Вот, мы идем домой". Помолчав, добавила: "А Вельской?» Он не будет ночевать дома. Почему ты молчишь? Не будет. Вера вздохнула, и они пошли дальше. Также безмолвно поднялись в квартиру, не произнеся ни слова, Вера собрала на стол, выпили без тоста, еще раз выпили и тут, уверенные уста, отворились. Она стала рассказывать про Вельского, с которым познакомилась еще на первом курсе университета в центральной библиотеке. Она заказала иностранную книгу, ничего особенного, что-то о Толстом. Спустя небольшое время к ней подошел человек, державший бланк ее заказа. Это был Георгий Николаевич. Он спросил, действительно ли ей важна эта книга. Конечно, важна, Иначе зачем бы она ее заказывала? Вера вела себя очень эмоционально, сама не знает почему. Гельский кивнул и попросил ее следовать за ним. Они пришли в знаменитый спецхран. Надписи такой на двери не было, висела табличка с номером комнаты 321. Вера запомнила этот номер благодаря последовательности цифр. Была в ней какая-то безысходность, Следующей цифрой оказывался бы понятно ноль. Время от времени Вера навещала Вельского в спецхран. Теперь она заказывала книги, которые ей были не очень-то и нужны. Впрочем, ее заказы были вполне естественны, потому что Вера училась на германской филологии. После очередного похода в спецхрана она спрашивала себя, не влюбилась ли она в Вельского. Ответом всякий раз было нет. Не влюбилась. Ей нравилось, как Вельский, словно фокусник, доставал из шкафа очередную книгу, как сдвал с неё несуществующую пыль и галантно клал перед Верой. Был в этом какой-то особый библиотечный шик, едва ли не удаль, в тех, разумеется, пределах, в каких она способна проявиться в библиотеке. Позднее, когда они познакомились ближе, Вера удивлялась бесстрашью Вельского. Тайно он приносил ей фотокопии книг от одного названия которых становилось не по себе. И то, как он сегодня скулил, это было хуже пытки. Человека просто не стало. Вера выбила из пачки папиросу и закурила. Ты понимаешь? Человек разрушился, распался. Зато Альбертик, которого я всегда считала балаболом, оказался настоящим героем. Как проявляет людей опасность? Она внимательно посмотрела на Исидора. У тебя такой несчастный вид. Это ведь не упрек тебе. Если бы тебя допрашивали так же, как Альбертика, ты, может быть, тоже так отвечал. Отвечал бы? Нет. Жаль. Тогда хотя бы не делай такую кислую мину, когда я говорю о нем». Но Вера выпила еще одну стопку, и Сидор понял, что она уже не совсем трезва. Но я тебя не виню. И Сидор молчики вновь. Ты не виноват, почти крикнула Вера. Я виноват. Она опять вздохнула. Я тоже виновата. Все мы виноваты. Да что с тобой? Исидора в буквальном смысле трясло. Он пытался успокоиться тем, что никто ничего не узнает. Неожиданно для себя произнес без выражения: "Это я им все рассказал". Вера еще не понимала, что все? Все, что было на заседаниях кружка. Она с силой потушила в пепельнице папиросу. Минуты две сидела, ничего не говоря. За окном проехала машина, и Сидор запрокинул голову, чтобы не дать скатиться слезам. Через мгновение он уже чувствовал их на щеках. Он закрыл лицо руками. Они тебя заставили это сделать? Нет. Он не отнимал рук от лица. Слышал, как она встала и надела пальто. Хлопнула дверь. Не было даже короткого прощай. Дальнейшие записи напоминают эпилог. Дневник, который мыслился по жизненным спутникам, неожиданно оборвался. Если бы не короткие завершающие фразы, можно было бы подумать, что оборвалась жизнь, в каком то смысле она для Чагина действительно оборвалась. Несколько дней он еще метался между отчаянием и надеждой. Отчаяние вызывало непоправимость ошибки, а надежда он и сам не знал, с чем она была связана. Может быть, с добротой веры, с тем, что она скажет, это была всего лишь ошибка, хотя даже если и сказала бы сам он произошедшее как ошибку не рассматривал. Вера не стала с ним говорить, она не дала ему ни единого шанса на оправдание. Самым ужасным для Исидора было то, что оправдываться ему было нечем. Несколько раз он ждал её факультета после занятий, Но она намеренно выходила с кем-то так, чтобы пройти мимо него не останавливаясь. Однажды на улице он встретил веренных родителей. Мельников дружески хлопнул Чагина по плечу и спросил, от чего тот давно не заходит. Поссорились. Он заговорчески подмигнул Есидору. А давайте устроим примирение, сказала Верина мать. Приходите к нам на чай. Тут уж Вера никуда не денется, Есидор кивнул. Передайте Вере Он замолчал, потому что передавать было нечего. Попрощался и быстро пошел прочь. В университет он ходить перестал. Дни напролет лежал на кровати, старался не шевелиться, чтобы не слышать визг сетки. В один из дней его навестил Николай Петрович. Взяв стул, он приставил его в к кровати из сидора. «Вошел, между прочим беспрепятственно, дверь не заперта, сказал он и Сидор не обернулся, от того, что вы бросили работу, лучше не будет. Молчание Чагина его не смущало. Хуже, правда, тоже. Мы с Николаем Ивановичем нашли для вас другую работу. Новый кружок, спросил и Сидор, глядя в потолок. Николай Петрович взялся за спинку кровати. Зря иронизируете. Кружок от, что называется, проба пера. Я выхлопал для вас, кое-что поинтереснее. Направление международное. Для меня все направления закончились. Лицо Николая Петровича выразило озабоченность. А Николай-то наш Иванович совсем бедный в чудилу превратился говорит вчера борщнице: "Милое создание, Николай Петрович потер переносицу. Вы видели нашу борщницу? Нет? Вот ее точный портрет". Он показал на подаренную им африканскую маску и захохотал. "Милое создание, кстати, маска у вас стоит неправильной стороной. Когда я должен освободить квартиру? Да перестаньте в конце концов. Вы же С клеветниками России боретесь. Ну бросила девчонка, ну, другую найдете. И вообще зачем было ей все рассказывать? Вот Альберт умнее вас. Все он только нам рассказывает. Гнилой, кстати говоря, парень. Николай Петрович помолчал. А может, еще вернется, вернётся, Верта? Она не вернется. Вельского обвинили в антисоветской агитации и пропаганде и приговорили к 7 годам. Лагерей. Суд состоял состоялся 31 декабря. Зачитывая материалы дела, прокурор среди прочего ссылался на неких добровольных помощников. Их показания позволили восстановить картину преступления в мельчайших деталях. Из всех кружковцев на суде был только Чагин. Верский сидел неподвижно и смотрел, как на сквозняке покачивалась новогодняя гирлянда. Когда огласили приговор, в зале раздался крик: "Исидора Георгий Николаевич, простите меня!" Вельский продолжал рассматривать гирлянду. Было неясно, понимает ли он вообще, что происходит. В начале января за вещами Веры приезжал ее отец, а в феврале Чагин узнал, что Вера вышла замуж за Альберта.